Глава п я т Твое имя. Ефросиния. С улыбкой произнесла Фаняша. Красивое имя. Вы придумали? Да. Протянула Хорды этидизовны и со вздохом покачала головой. Помню, как мы с моей одноклассницей Дунарией ангелом бабушки твоей Алисы выбирали имена. А почему Дунария помогала выбирать имя для вашего человека? Удивилась Фаняша. Она выбирала имя для своего человека. Не понимаю. Я объясню, мягко сказала учительница. Мы с Дунарией жили тогда в в и л а д и у м е и дружили с самого рождения. А когда пошли в младшую школу ангелов, с р а д о с т ь ю узнали, что люди, которые скоро появятся для нас на земле, сестры близняшки. Такое случается, когда души людей договариваются прийти на землю вместе. То есть моя душа, задумчиво заговорила Фаняша, точнее душа той меня, которая была человеком. Решила прийти на Землю не одна. Зачем мне это? Точнее, ей непонятно. Тому может быть много причин. Начала было отвечать Хорды ответ на вопрос: кто я? Поиск себя является одной из самых сложных, глубоких и интересных задач в этом мире. Как ты? Я думаю, не просто понять, кто ты, когда рядом существует такая же, как ты, сказала Фаняша. «Пока... Именно, согласилась Хорда Юдизовна. о н о поэтому считается, что те души, которые выбирают воплощение на земле в виде людей близнецов, основной задачей жизни ставят определение и осознание себя, как, впрочем, и многие другие души, но близнецовые особенно. Видимо, я не успела решить эту задачу, когда была человеком, сожалением сказала Фаняша. Меня до сих пор больше всего волнует вопрос, кто я. Это словно незаконченное дело, которое осталось во мне из той жизни и постоянно требует, чтобы я наконец разобралась в этом. Помню, когда я вернулась в школу и увидела близняшек Чотику и Латику, не могла никак понять, почему мне так интересно наблюдать за ними. Затем, какие они разные и одинаковые одновременно. Я не могла объяснить себе, почему испытываю непонятную тоску и так щ е м и т внутри. Вот здесь, где сердце у людей. Фаняша приложила руки к груди. Хорда этюдизовной снежностью посмотрела на девочку и мягко произнесла: "Удивительно, как это все в тебе сочетается. а н г е л ь с к о е и ч е л о в е ч е с к о е Мысли, чувства, ощущения, твои воспоминания о том времени, когда ты была человеком, четко проявлены. Ты даже чувствуешь сердце в груди, так как люди. Да, и это меня очень волновало", сказала Фаняша. Все вокруг твердили о том, что сердце ангела находится вот тут. Девочка постучала себя по лбу. А я так и не смогла его там найти. А еще я не выросла, как все мои одноклассницы, и не научилась дыханию ангелов. Зато, благодаря свойственной людям способности сохранять равновесие, ты отлично держалась на к л а у д е и получила первый приз в соревнованиях по клаудсерфингу. Напомнила учительница. Да уж, вздохнула Фаняша и на несколько мгновений погрузилась в воспоминания того дня. Все случилось так неожиданно. Случайно о к а з а в ш и с ь участницей соревнований, она просто сделала то, что сказал ей длинноволосый ангел — держать равновесие и не раскрывать крылья. И у нее получилось. Она летела среди облаков, обгоняя ветер. п е р е п о л н е н н а я новыми ощущениями восторга, волнения, гордости, свободы, легкости, скорости, и где-то вдалеке виднелось золотистое облако в виде огромного корабля. Ликующая толпа приветствовала участников. Все синхронно размахивали руками в такт музыки, и это было так похоже на бесконечное поле золотистой пшеницы, к о т о р а я колышется на ветру. Вдруг воспоминания ф о н я ш и переместились в другое пространство. Залитое солнцем поле пшеницы. Чистое голубое небо. На ней легкий сарафан. Она бежит босиком по этому полю, смеет, сглотая я воздух, наполненный свежестью и медовым ароматом. А рядом бежит она, другая, такая же девочка в сарафане. А рядом бежит она, другая, такая же девочка в сарафане, с растрепанными блестящими на солнце каштановыми волосами и кричит во весь голос: Фрося, Фрося! Вдруг неуверенно произнесла Фаняша. Я вспомнила. Тогда во время соревнований я впервые услышала это имя. Это было странное, непонятное для меня видение. п ш е н и ч н о е поле. Мы бежали вместе по полю. Она восторженно смеялась и называла меня Фросей. Фрося – это сокращенное от Ефросиния, пояснила учительница. Все родные называли тебя Фросей. А как звали мою сестру? – спросила Фаняша. У нее два имени. В мире ангелов одно, а в мире людей другое, ответила Хорды Тюдизовна. Как это? удивилась девочка. Дело в том, что ангелы заранее придумывают имена для людей. Точнее, имя просто поступает из Альтадиума в виде знания. Выбирается имя в соответствии с задачами и целями души. Это имя прописывается в книге жизни и является неким символическим шифром. Как и все в этом мире неслучайно. Так и выбор имени является важным для жизни конкретного человека. Каждое слово, каждый звук и сочетание звуков имеют определенные вибрации, которые оказывают воздействие на человека. Имя – это одно из самых важных слов в его жизни. На вопрос «Кто ты?» человек чаще всего называет свое имя, то есть в некотором смысле имя – это и есть он сам, его определение, идентификация, ассоциация, опознавательный знак, а еще. Имя – это мощный оберег и талисман, поэтому задача ангела передать это имя маме своего будущего человека. Да, точно, воскликнула Фаняша. Помню, как мы летали на землю навстречу с мамой моей Алисы, и я должна была произнести имя. В тот день ты этого не сделала, со вздохом добавила Хорды т ю д и з м Помнишь? Я тогда не понимала, чем это может обернуться. Виновата произнесла Фаняша. Хорошо, что все обошлось и моя Алиса родилась. И хорошо, что мама назвала ее Алисы, добавила учительница. Имя, выбранное ангелом, помогает человеку в пути, оберегает его и приносит удачу. Любое другое имя не имеет подобной силы. Поэтому люди с не своими именами чаще попадают в различные неприятные и даже опасные ситуации. Их еще называют невезучими. То есть мою сестру на земле назвали не тем именем, догадалась к а н я ш а Как это произошло? Перед знакомством с родителями наших будущих людей мы с Дунарией придумали имена и Фросинья и Варвара, и при первом посещении земли стали шептать их вашей маме. Каждая из нас очень волновалась, что мама не расслышит имени и назовет дочку не так, как нужно. Поэтому мы обе очень старались, но из-за волнения начали шептать одновременно. Я в левое ухо, а Дунария в правое. Забавно, с улыбкой прокомментировала Фаняша, представляя, как два ангела склонились над девушкой и с двух сторон шепчут имена. Так устроено тело, что левая сторона больше готова принимать, а правая отдавать. А еще у людей даже есть поговорка: в одно ухо в летело, из другого вылетело. Так что, видимо, левое ухо оказалось более восприимчивым. Девушка услышала и запомнила только одно имя. И через несколько месяцев на свет появились Ефросиния и Надежда. Надо же, совсем другое имя. Дунари наверное расстроилась, с о ч у в с т в и е м сказала Фаняша. Да, очень, ответила х о р д а т ю д и з м Но тут уж ничего не поделаешь. Решения людей на земном уровне имеют большую силу, и их не просто изменить. Так с первых дней жизни близняшки отличались друг от друга тем, что с одной из них то и дело происходили какие-то неприятности, нелепые случайности. То есть не со мной, а с сестрой, так? Уточнила Фаняша. Да, подтвердила х о р д а т ю д и з а У твоей сестры было два имени. На Земле все ее звали Надей, а мы называли ее Варей. Именно это имя записано в ее книге жизни, и оно имеет силу оберегать и направлять. Звучание правильного имени дает человеку энергию, и он становится более проявленным, заметным для окружающего мира. Понимаешь? Это значит, что человека, названного не своим именем, мир не замечает? Предположила Фаняша. Можно и так сказать, согласилась х о р д а т ю д и з м м И что же делать в таком случае? Неужели нельзя ничего изменить? И некоторым людям приходится всю жизнь мучиться с не своими именами, воскликнула Фаняша. Все можно изменить, ответила учительница. Если человек чувствует, что его имя ему не подходит, не помогает, он может поменять его на другое, более подходящее. Иногда люди угадывают то самое имя, которое записано в книге жизни, и все начинает меняться в лучшую сторону. Вот, если бы я не р а з в о п л о т и л а с ь и смогла когда-нибудь написать книгу для людей. то обязательно бы сообщила им эту информацию про имя, ведь если человек чувствует, что ему постоянно не везет и в его жизни все складывается не так, значит просто нужно поменять имя. Конечно, если он чувствует, что его имя ему не подходит, а можно, например, спросить у мамы, каким именем она хотела назвать его. Вероятно, она вспомнит, что нашептал ангел. Я так люблю тебя, с нежностью произнесла Хордитюдизовна и погладила девочку по голове. За твое вечное желание помогать, за то, что хочешь сделать этот мир еще лучше. А что, если мамы нет рядом, как у моей Алисы, продолжала рассуждать Фаняша, или если она ничего не вспомнит? Неужели нельзя на шептать имя кому-то другому, тому, кто рядом, бабушке, например? Да, такое случается. Иногда имя будущего человека передают бабушке или любому другому родственнику, который может услышать ангела. Но проще всего это сделать через маму. Дело в том, что во время беременности у женщины появляется удивительная возможность слышать ангелов, не только своего, но и других. Поэтому ангел будущего ребенка может с ней общаться и передавать важную информацию. Вот это здорово! Обрадовалась Фаняша. Беременные женщины могут слышать ангелов, а как же люди мужчины? Получается, у них нет такого шанса. У мужчин другая задача. Им важно научиться слушать и слышать себя, свою душу. А потом уже можно слушать свою женщину, только слушать не то, что она говорит, а то, что через нее говорят ангелы. Часто женщина не совсем верно передает информацию, полученную от ангелов. Таких случаев и примеров много. Мы не будем сейчас о них говорить. Понимаю, кивнула Фаняша. Ангел говорит, назови дочку в а р в а р о й а женщина называет Надеждой. Хорошо, что мама Алисы услышала меня тогда и назвала дочку правильным именем. Надеюсь, это ей помогает. А то с мамой и с ангелом ей не очень повезло. Постоянно где-то пропадают. Одна баба Надя всегда рядом. Со вздохом добавила Фаняша. Потом вдруг нахмурилась, встрепенулась и начала махать руками, словно пыталась разогнать туман перед собой. Ой-ой, это как понимать? Баба Надя, Дунария. Подождите секундочку. Это что же получается? Ведь Дунария ангел бабы Нади, бабушки моей Алисы. То есть баба Надя была сестрой Ефросинии? м о е й с е с т р о й баба Надя, моя сестра, Надя, то есть Надежда. Это она должна была быть Варварой, баба Надя? Ой, как это может быть? Подождите-ка, не спешите, сейчас я разберусь. Фаняша обхватила руками голову и начала напряженно обдумывать то, что только что узнала. Теперь ты понимаешь, для чего люди стирают память о прошлых воплощениях и все воспоминания о том, что они обсуждают и согласовывают на совете душ. Ведь там встречаются одни и те же души. Они путешествуют из жизни в жизнь, чтобы помогать друг другу. Для этого они меняются ролями каждый раз, приходя на Землю. В одной жизни душа может выбрать путь одинокой женщины, которая растит двух сыновей в строгости и поклонении ей, не дает им свободы, а в следующую жизнь придёт в виде мужчины, и один из тех сыновей будет в новом воплощении её мамой, а другой мужем. И эти души снова и снова будут учить друг друга прощать, принимать и любить. Ведь души встречаются на земле, чтобы пройти совместные уроки и перейти на новый уровень. И неважно, сколько человеческих воплощений для этого нужно. Сложно все это звучит, пожаловалась Фаняша. Даже представить такое сложно и понять. Всегда сложно, когда твое сознание не готово что-то принять. Поэтому один из самых важных предметов в высшей школе ангелов – это изучение правил обращения с информацией. Для любых событий, действий, слов, информации наступает единственно правильное время. Помнишь, что случилось с тобой из-за того, что ты раньше времени узнала о людях? Ты не хотела принимать своего предназначения ангела, а на самом деле каждый ангел счастлив служить человеку. Просто до этого состояния нужно д о р а с т и дозреть, да? Фаняша молча кивнула. Сознание человека как зерно, из которого появляется росток, продолжала учительница. Он стремится к небу, растет, крепнет, расцветает, и однажды может стать прекрасным, красивым деревом. Ангелам важно бережно, терпеливо и мудро заботиться о человеке, чтобы не перегрузить неокрепший стебелек его сознания преждевременной информацией. А как же узнать, что пришло нужное время? – поинтересовалась Фаняша. Это невозможно узнать, это нужно чувствовать, – ответил Хорды т ю д и з м н о Но ведь можно ошибиться, – продолжала рассуждать Фаняша. Если постоянно думать и перестраховываться, можно нечаянно упустить момент. Мне кажется, что лучше уж чуть опередить время, чем опоздать. Лучше все делать своевременно, поправила Форда э т и д и з а м н Ага, помню-помню. Всему свое время. С улыбкой ответила Фаняша, вспоминая любимую фразу своей бабушки на конец. Некоторое время девочка молчала. В памяти поднимались разноцветные картинки и а й ц а и нежиться в объятиях мамы. А вот сидит с папой на облаке с видом на вечернюю Урбазию и слушает его рассказы о школе. с м а т р и в а е т А вот забавный снимок, сделан как она со старшим братом Борисеем учит маленького Салофе летать. А еще на одной фотографии она на земле в больнице рядом с беременной Ритой, мамой ее будущего человека. Прижалась к бабушке на коме с у о с н у л а Тогда ее Алиса была еще в животе у мамы, и никто не знал, появится ли она на свет. Важно было, чтобы все сложилось. Согласие Архангела. Ангелов, людей, все решалось, возможно, тот самый момент. Интересно, а как это происходит для человека? Вдруг спросила Фаняж. Как человек понимает, что настал тот самый момент, важный для него? В этом отношении для людей все устроено намного проще, ответила учительница. На Земле каждый момент является важным. В этом и есть основной смысл жизни на Земле: жить настоящим, жить каждым мгновением, наслаждаться. ч у в с т в о в а т ь дыхание каждого момента. Карпидием, лови момент, наслаждайся каждым мгновением жизни, произнесла Фаняша. Верно, только тогда, когда человек живет настоящим моментом, продолжала учительница. У ангела есть возможность выбирать любое мгновение, чтобы передать нужную информацию, послать важные знаки, соединить события, людей, сердца. Настоящий момент или сейчас бесконечен, а когда нас не ограничивает время. Мы можем действовать в любом направлении с любой силой, понимаешь? Это трансформация, это как попасть в между мири. Но вы же рассказывали нам в школе, что люди редко остаются в моменте, в основном уходят в прошлое или будущее, анализируют или пытаются предвидеть. Как же тогда ангелам выполнять свою работу? В этом сложность и прелесть жизни а н г е л а Нужно суметь наладить связь со своим человеком с самого рождения. Волшебство общения ангела и человека может происходить только в настоящем моменте. И знаешь, в детстве все люди умеют так жить. Потом взрослеют, начинают все обдумывать, оценивать, размышлять. Их мысли занимают планы и волнения о будущем, переживания и сожаления о прошлом. Поэтому у взрослых связь с ангелом становится очень слабой. А дети лет до шести все время живут в настоящем и легко могут слышать и видеть своих ангелов. Значит, я вас тоже видела, когда была человеком, предположила Фаняша. Конечно, видела, подтвердила Хорда э т ю д и з м Мы очень здорово проводили время в четвером. В четвером? Удивилась Фаняша. Ах да, еще моя сестра и ее ангел. Тут же сообразила она, шлепнув себя по лбу, и обрадовалась тому, что ощутила удар. Хорда э т ю д и з м пожалуйста, расскажите, как это было.